Глава 37. Чичилия. Милан. Италия. Декабрь 1490. Ночью после того, как она выступила перед последней группой гостей, Людовик крепко прижимал Чичилию к себе, и они вдвоем смотрели на колеблющийся узор на потолке над кроватью, возникавшей от плеска воды в небольшом бассейне в саду, расположенном под ее личными покоями. «Ты стала чем-то большим, чем та женщина, которой когда-то казалась». «Ты женщина, которая может помочь мне узаконить мое положение перед лицом моих противников». Чечилия оперлась на локти, чтобы заглянуть в черные колодцы глаз Людовика. «Ну что ж, я сообщила, что хочу править этим замком». Он зарылся лицом в ее шею и провел ладонью по ее выпирающему животику. Она гадала, понимает ли он, что именно для этого она так много трудилась над стихами и репетировала пение, Для этого научилась безупречно улыбаться и вести себя как светская дама. Она хотела быть хозяйкой этого замка и понимала, что ей необходимо доказать свою ценность. А если верить его словам, ее действия привели именно к тому результату, на который она надеялась. Без сомнений, Людовика теперь понимал ее ценность. Но мысленно Чичилия начала считать ночи, когда он приходит. И обнаружила, что, несмотря на его явное обожание, эти свидания становились все более редкими. Иногда казалось, что он не может ею насытиться, а она и сама научилась получать от него удовольствие. Но теперь он приходил реже и реже, и это ее пугало. В те ночи, когда она лежала в кровати, одна слова, которые он говорил, о том, как она важна для него и для двора, казались просто сном. Она стала гадать, что еще может сделать, чтобы сохранить расположение человека, от каприза которого зависела ее судьба.